Красников. Я удивился, когда вместе со мной на передовой НП вызвался идти Красников. Конечно, это был лучший разведчик, и от него будет больше проку, чем от любого другого, но лучше бы ему поберечься, не соваться каждый раз в такое пекло. Остальные ребята не хуже подготовлены, но уж слишком они молоды. Нам с Красниковым по двадцать одному, а они на целых два года моложе. Конечно, молодость предполагает большее пренебрежение к опасности, но тут потребуется также выдержка и опыт. Красников не замечал, что я оберегаю его больше, чем других ребят. У него же сын растет, а мы все холостые. Когда в Коломне весной 42-го формировалась дивизия, никому родственники не приезжали. В то время это было не принято. А к Красникову приехала жена. Да не одна, с грудным ребенком. Она была моложе своего мужа и выглядела совсем юной но как она смотрелась с ребенком на руках я тогда выделил красникову на двое суток единственную маленькую комнату в казарме дошел в нее чтобы посмотреть как они устроились и извинившись тут же вышел но эта идеяя крепко врезалась мне в память любо было смотреть как упитанный карапус сам узабвенно сосет материнскую грудь нещадно терзая ее своими цепкими ручонками от напряжения или удовольствия он непрерывно подрыгивал голенькой ножкой а увлеченная ребенком молодая мать Казалось, я мужа забыла, хотя стремилась к нему за затридевить земель. С какой нежностью рассматривала она родной комочек живого существа. А Красников сидел напротив и не сводил глаз со своего семейства. Иконописцы еще до великого Рафаэля гениально открыли и мастерски изобразили неповторимую красоту. Богоматерь с младенцем. Я радовался за Красникова, за его сына, жену. Единственное, чего мне хотелось тогда — Это чтобы Красникова не убили на приближавшейся к нам войне. О собственной судьбе мы тогда еще не думали. И только на фронте как-то внезапно вдруг ощутили, как хотелось нам тоже иметь детей. Нам казалось, что имевшим семьи умирать не так страшно. У них гарантировано продолжение рода, а с нашей смертью исчезнет все. Отцов семейств я всегда оберегал более тщательно. Не хотелось, чтобы дети оставались сиротами, а потому на опасные дела брал с собой неженатых». Высокий, стройный и красивый Красников был не суетлив в движениях и в мыслях. Все делал размеренно, обдуманно и четко. Никого никогда не обижал, был терпелив и уступчив. Человек, даже случайно причинивший ему неприятность, сразу же ощущал свою вину, глядя на беззлобную улыбку разведчика. Физически Красников был силен, ловок и гибок. В этом не всякий мог с ним поспорить. Скорее всего, он попросился ползти вместе со мной под пули из уважения ко мне или из-за желания лучше, чем кто другой, обеспечить мои действия. Он никогда не думал о собственной безопасности. Когда же я отказался взять его с собой, он убежденно сказал. «Товарищ лейтенант, ну кто лучше нас с вами справится с этим делом? Они же котята, хоть и хорохорятся! Могут и глупости натворить!» А предстояло нам по минному полю незаметно проникнуть на травянистый бугорок, откуда хорошо были видны вражеские позиции» чтобы обнаружить и нанести на развед схему огневые точки противника. Мины натяжного действия немцы прикопали в капустном поле, что поступало к колхозу Зеленкино. В ту осень капустные кочаны были особенно крупными, высоко поднимались на своих длинных упругих ножках, так что и днем вполне можно было проползти между ними по-пластунски, не заметят, а ползти можно было только днем, когда тоненькие проволочки, что натянуты между минами и кочанами, блестят на солнце, как паутинки осенью на лугу. Главное не зацепиться ни за одну из растяжек и не высунуться при этом спиной из-за капусты. Упрыгивайтесь с самой передней нашей траншеи на нейтралку, чтобы ползти к немцам в темноту, неизвестность, всегда страшно и тревожно. Все наше, советское, остается позади, и ты теперь будешь не защищен ни с лангов, ни стыла тыла. Перед рассветом мы с Красниковым покинули траншею и двинулись по нейтральной полосе к капустному полю. Завьется осветительная ракета, припадем к земле. Неподвижно лежим между трупами, а их тут видимо невидимо. Было зябко и относительно холодно, но тихо. Лишь изредка раздавались пулеметные очереди, их огненные трассы в разных направлениях полосовали нейтралку и уходили к нашим окопам. Перед капустным полем залегли, прячемся между трупами в ожидании солнца. Зашло солнце, и капельки росы на капустных листьях, траве и на проволочках засветились бриллиантами. К счастью, растяжки четко выделялись в траве своей прямолинейностью среди затейливых узоров стеблей и листочков. Хорошо было видно, какая грядка капустного поля заминирована, а какая свободна. В конечном счете нам удалось выявить проходы в минном поле. Свободные от мин между тянулись метров на двадцать, потом шли мины, а зато соседний рядок был снова незаминирован Переползая в нужном месте от рядка к рядку, мы миновали мины, и в высокой траве за капустным полем устроились на целый день так как возвращаться нам предстояло только вечером, когда солнечные лучи опять будут падать на наши затылки, высвечивая смертоносные проволочки на капустном поле. Нанеся на развед схему необходимые данные, мы к вечеру благополучно вернулись домой. Чернявский был сильно обрадован нашим уловом, предвкушая, как завтра с утра расправиться с вражескими огневыми точками. Не успели мы отдохнуть, подходит ко мне Красников. «Товарищ командир!» «Разрешите нам с Лаптевым, как стемнеет, сползать за капустой! Надоела эта чертова каша! Может, повара что-нибудь повкуснее приготовит? Мы на всю батарею капусты притащим!» «Ни в коем случае! Категорически запрещаю! Ты же знаешь, там все заминировано! Ночью туда нельзя соваться!» Сказал я строго, а про себя подумал. И про сына позабыл. Я был уверен, что дисциплинированный Красников не нарушит моего приказа. Совсем стемнело. В линдаже комбата Чернявского я получил задание на завтра. К нам втиснулся разведчик Хряпов, взволнованно доложил. «На капустном поле рвутся мины! Немец поднял страшную стрельбу!» Я выбежал в траншею и стал искать Красникова. Но ни его, ни Лаптева нигде не было. Через несколько минут в оков валился Лаптев, запыхавшийся, крайне растерянный. Заикаясь, сообщил. «Там! Там! Красников! Раненый! Я заплачу накидкой! Тащить его!» Внутри у меня так все и оборвалось. Боже мой, не уберег. — Бери плащ-накидку и вместе с Усачевым быстро за Красниковым. Только осторожно подползайте. Не зацепитесь опять за проволочки. Пуреметная стрельба прекратилась, и наступила зловещая тишина. Минуты ожидания тянулись бесконечно. Наконец в темноте послышались барахтанье, тяжелое дыхание. К краю окопа, пригибаясь к земле, подполз слаптив Мы вылезли навстречу, и все вместе осторожно опустили плащ-накидку с Красниковым на дно окопа. Для маскировки накрыли ровик плащ-накидкой, зажгли Катюшу, плющенную гильзу с петелем, и начали осторожно осматривать тело Красникова. По закрытым глазам крепко сжатым челюстям трудно было определить, жив ли разведчик. — Красников! — позвал я его. — Ты меня слышишь? В ответ раздался короткий сдавленный стон. С гимнастерки и брюк нашего товарища клочьями свисали набухшие кровью грязные лохмотья. Особенно сильно кровоточила грудь. Перочинным ножом я распустил гимнастерку и нательную рубашку. Три крупные рваные раны зияли на груди. Когда, пинтуя раны Красникова, мы осторожно приподняли верхнюю часть тела, он сдержанно застонал. Наконец, подняли самодельные носилки на плечи, чтобы нести Красникову в тыл. Он открыл глаза и чуть спешно промолвил. Не послушался я вас, товарищ лейтенант. На огневую позицию Красникова принесли уже мертвым. Здесь же, недалеко от орудий, на бугорке, и похоронили разведчика. Кругом все населенные пункты были немцами выжжены. И отправлять тело солдата было некуда. Всех так хоронили. Нам, кто на передовой, писать тогда было некогда и нечем, потому, наверное... И не положено нам было по уставу сообщать родным о погибших. Этим занимался штаб дивизиона. Мы же и адресов друг друга не знали, не думали долго жить. но ну, а начальник штаба, вернее писарь, формально, как и всем семьям погибших, написал, наверное, «Ваш муж погиб смертью храбрых в бою за родину». Только теперь, по прошествии многих лет, мы с горечью вспоминаем погибших наших товарищей и жалеем, что не знаем адресов их родных.